Глава третья. Вечеринка Марио. Три дня из жизни Нинтендо. Чтобы продемонстрировать Марио-манию во всей красе, давайте посмотрим на ее маленький кусочек, на торты. Марио и друзья украсили собой немало тортов: свадебные торты, торты на день рождения, торты из коржей, слоеные торты, торты с лицом Марио, торты с Марио внутри торты в форме замка принцессы Пич, торты в форме консолей, гигантские торты, которые создают целые игровые уровни. Марио отлично подходит и для портативной версии тортов — кексов. Ушлые пекари выпекают множество цветных кексов или брауни, и потом используют их как пиксели для портрета Марио. А если передержать кексы в духовке, то получится и полностью коричневая версия водопроводчика. Другие художники рисуют всякие символы и значки на глазуре. По запросу Марио Торт Google выдает 1 миллион 490 тысяч результатов. Или возьмем скульптуру. Существует композиция, пародирующая пьету Микеланджело в масштабе один к одному. Принцесса Пич держит на руках мертвого Марио. Другая статуя Марио... Высотой почти в 2 метра сделано из тысяч блоков лего. И это далеко не все. Растение-пиранья в полный рост из папье-маше. Марио на пожарном гидранте. Марио на кегле для боулинга. Такса в роли Марио. Марио из четырех тысяч банок с едой. Грип из Супер Марио Бразерс, выточенный изо льда. Пиксельное происхождение и обилие образов Марио, накопившихся за долгие годы, сделали его очень удобным объектом для размещения на чем угодно. Чего не скажешь, например, о Сонике. Вышить Марио крестиком — нет проблем. Составить Марио из покерных фишек — делайте ваши ставки. Выложить булавками — можно закалывать. Отверстия ими от пуль — заряжай цель -сепли! Связать салфетку — вяжи узлы. Выложить дискетами? Загружай. Бутылочными крышками? Придется попотеть. Выломанными квадратиками из кубика Рубика? Поворачивай. Тысячи блистеров с газировкой на витрине магазина? Придется убить все выходные, но оно того стоит. А как насчет футболок с надписями? Каждую неделю можно надевать новую. растение пирания на зеленой трубе с подписью, отсылающей к известной картине «Магрита». С французского «это не трубка». Картинка в жанре импрессионизма с первым уровнем «Донки Конг». Серая футболка, которая изображает картридж от NES. Марио с крыльями, окрыленный человек. Красный гриб, пора повзрослеть. Зеленый гриб, выбери жизнь. Монетка, старатель старой школы. Блок с вопросом, я бы ударил. Монетка, звезда и принцесса Пич. Сначала получаешь деньги, затем получаешь власть, затем получаешь женщину. Хотите затюнинговать машину под стиль грибного королевства? Можно устроить. Сделать кастомную гитару под образ Билпули Пули? Готово. Придумать упаковку для презервативов с названиями вроде «Донки Кок» и «Секстрис», перезаписать «It's a Wonderful World» с псевдо-Луи Армстронгом, который поет о «Супер Марио Уорлд», Сыграть тему из Супер Марио Бразерс» на полупустых пивных кружках и бокалах для вина, сходить на бурлеск шоу по Марио, сделать маникюр с Марио, нарисовать арт про детство Варио, снять порно, вдохновленное ужимками Марио, сделать из Луиджи робота, заморозить его в карбоните, поместить Марио короля Купу и на Принт в стиле японских самураев расчлененка Марио. Принцесса Пич. «Богородица? Марио и Луиджи зомби? Предложение руки и сердца в игре? Супер Марио Литл Пони Бразерс? Мебель Марио? Матрешки Марио? Граффити Марио? Сотни тысяч долларов, собранные на благотворительном марафоне Марио? Да, да, и еще раз «да». Хм. Уверены, что никто в здравом уме не станет набивать себе татуировку с персонажем из видеоигры? Скажите это полумиллиону результатов в Google Images. Многие эксперты до сих пор спорят, можно ли игры называть искусством. Кинокритик Роджер Эберт считает, что нет, поскольку, по его мнению, свобода выбора в видеоиграх способна переписать любой посыл, который закладывает автор. Так думает и Миемота, соглашаясь пусть и не с подоплекой, но с самим выводом. Как-то раз он сказал, что игры — это развлечение и челлендж, но на статус искусства они не претендуют. С другой стороны, Том Бисел в своей книге «Экстра Лайвс» пишет, что вообще это может быть искусством, при условии, что игры уйдут от простого подражания фильмам и дадут игроку настоящую параллельную вселенную в которой он волен творить что угодно и сталкиваться с последствиями своих решений, невозможных в реальном мире. Этот спор все еще продолжается, но очевидно, что камнем преткновения является интерактивность. Я смотрю фильм Курасавы, я любуюсь полотном Дали, но я участвую в игре Миямото. В интерактивности кроется следующая загвоздка. То, чего пытаются достичь лучшие произведения мира — Связь с аудиторией доступна даже для самой паршивой игры по умолчанию. В каком-то смысле, игры превосходят любые другие формы искусства, если принять связь с аудиторией за главную цель. Но искусство, скажем так, состоит в том, что контакт с человеком выстраивается именно через пассивное наблюдение. Будет... Не очень честно сравнивать обычную картину с той, в которую можно запрыгнуть. Тем не менее, обе стороны сходятся в одном. Даже если игры Марио и не искусство сами по себе, то они служат надежным источником вдохновения для других творцов. Третью неделю июня все игровые разработчики принимаются или горячо любить, или люто ненавидеть Лос-Анджелес. Именно здесь каждый год проходит выставка Electronic Entertainment Expo, или e 3 Над чем бы ни работала студия, она вне зависимости от даты релиза обязана выкатить к середине июня играбельная демо и потрясный трейлер в придачу. Неправильно распланируете расписание, и целый месяц вашей разработки уйдет на создание очень клевой рекламы для пары избранных человек, которые не приемлют ничего, кроме полностью готового продукта. Миямото на такое тоже жаловался. Люди тратят бесконечные часы на обычную презентацию для него, вместо того, чтобы посвятить свое время игре, а ему просто отправить отчет. Но в то же время пропускать Е3 значит упускать возможности. Поэтому все компании в индустрии ждут этой выставки, дают на ней самые смелые обещания, а потом тратят оставшийся год в попытках воплотить свои высокопарные слова в жизнь. С годами мероприятие стало сильно лучше, сбавив размах, чтобы отвадить толпы фанатов Комик-Кон. Но и по сей день Е3 — это место, где никто не хочет есть стейк, но зато все не прочь послушать шкварчание мяса на сковородке. Microsoft делала в игровой индустрии очень большие успехи. Xbox 360 стала великолепным инструментом для гейминга, а превосходная поддержка Xbox Live превратила мультиплеер во вполне жизнеспособный режим. Люди могли наиграть в Halo 3 сотни часов и при этом не прикоснуться к одиночной кампании или играть с настоящим вторым игроком на одном диване. Как и Sega или Sony до них, Microsoft определила — свою консоль как место для хардкорных игроков. Журнал Business Week подсчитал, что только подписки Xbox Live приносят ей миллиарды долларов ежегодно. Когда-то американцы тратили кучу денег, чтобы вкатиться в игровую индустрию. И вот теперь деньги, наконец, возвращались обратно. Была только одна проблема — Microsoft проигрывала. Sony в этой гонке шла впритык к Microsoft. Обе компании пытались охватить одну и ту же аудиторию хардкорных геймеров. Архитектура PS3, пожалуй, превосходила Xbox 360, но разработчики могли делать что угодно на обоих устройствах. Sony сильно навредила себе, когда президент компании громогласно объявил, будто их консоль уже распродана во всех магазинах, что легко опровергли. Но толпа гиков простила им это за несколько действительно выдающихся игр. Uncharted, Resistance, Little Big Planet и Assassin's Creed. Настоящий эпик. Была только одна проблема. Sony шла на третьем месте. Microsoft и Sony столкнулись с той же проблемой, что и когда-то Гарри Поттер. Составители списков бестселлеров повадились исключать его из всех топов взрослой литературы, аргументируя тем, что это же книги для детей, а потому не считаются. Из-за этого первое место занимал кто-то другой. Microsoft и Sony попытались поступить так же, пять лет к ряду, заявляя, что первые именно они, а ви им вовсе не соперник. Это не работало. Цифры продаж всех трех консолей смотрелись как отметки на стене, которые делают, чтобы замерить рост ребенка. В возрасте 5, 6 и 19 лет. Nintendo, чья плебейская консоль, даже не поддерживала HD, теперь и правда могла диктовать свои условия. Она вышла на целый новый рынок, в котором царили новые предпочтения. Wii расходилась лучше, чем Xbox 360 и PS3 вместе взятые. А если бы Nintendo осталось играть на их поле, то плелась бы третьей, как и положено. На E3 руководители Nintendo главным образом старались выглядеть как можно бодрее и увереннее. Прошедший год выдался для них не очень удачным. Вышло слишком мало интересных игр, акции упали, а конкуренция возросла. Прогноз прибыли на этот год снизился более чем на миллиард долларов, в основном из-за укрепления курса иены, что резало доходы от экспорта. Nintendo по-прежнему шла впереди, но прибыль больше не била все мыслимые и немыслимые ожидания каждый год. Из истории прошлых успехов, особенно Microsoft в 90-х, она вынесла ценный урок. Нельзя расслабляться. Нельзя просто почивать на лаврах. Компания даже не стала валить падение прибыли на пиратство или курс йены. Ивата заявил, что задача Nintendo увеличить число покупателей, которые хотят раскошелиться и приобрести наши продукты. Поэтому она начала открывать бесплатные точки доступа Wi-Fi под названием Nintendo Zone в токийских ресторанах Макдональдс, раздавала статистику по бейсбольному матчу для всех, кто принес на игру Маринерсов свои DS. Организовала пышное празднование 25-летия Super Mario Bros. с расхваливанием игры от лучших гейм дизайнеров планеты Miyamoto за месяц до E3 сорвал аплодисменты по всему миру за Super Mario Galaxy 2. Даже Болит NASCAR, проспонсированный GameSpot, пришел первым к финишу именно с наклейками Mario и Йоши на борту. Хороший знак. Nintendo отточила до совершенства. Искусство одной рукой поднимать фанатов казуальных развлечений, а другой удерживать хардкорную аудиторию. Да, сторонним разработчикам понадобились годы, чтобы понять, как создавать качественные игры для Wii, но зато теперь они выпускали хиты один за другим. EA Sports Active, Whiskey от Tecmo. Но и казуальные фанаты держали кошельки на готове. Они покупали Wii, Wii Board, Wii Fit и даже игрушки Wii по акции в Вендис, а потом ничего из этого не использовали. Также они приобретали постоянно растущий набор периферийных устройств, предназначенных только для одной игры. Бильярдные кии, кухонные принадлежности, арбалеты, шлемы, рули, кисти. Продажей подобных пластиковых аксессуаров по сотне долларов за штуку Грешили все три консоли, спасибо Guitar Hero и Rock Band. Деньги благонравных поклонников, для которых игры — это всего лишь хобби, пахли точно так же, как и деньги самой преданной фанбазы. базы Сатору Ивата поставил перед командой новую цель. Wii должна побить рекорд PS2 и стать самой популярной консолью в мире. Это труднодосягаемая вершина. Ви после пяти лет после запуска уже продалась тиражом 84 миллиона экземпляров, особенно сильно продажи подстегнуло снижение цены в 2009 году. Звучит отлично, вдвое больше, чем у Atari 2600. Но только если не вспоминать 143 миллиона проданных PS2, и это число продолжало расти. В 2009 году в мире насчитывалось больше PS2, чем людей в Японии. Могла ли еще V буквально удвоить свой успех? В компании никто не мог и заикнуться, что вообще-то Ивато не собирался следовать амбициям Ямаути. Ежегодная презентация продуктов от всех трех производителей консолей, а также главных издателей индустрии вроде EA и Ubisoft, это всегда настоящее шоу. Microsoft для своих показов нанимала цирк дюсолей, Sony привлекала в качестве ведущего восходящую звезду комедии Джоэла МакХейла. Nintendo и тут не стала играть по правилам. В рамках продвижения Super Mario Galaxy она уже отправляла Марио в зону нулевой гравитации вместе с Базом Олдрином. Для e 3 компания тоже решила не приглашать знаменитостей или шоуменов со стороны, а вместо этого показать звезд самой компании. Нет, не Марио и Линка. Итак, На сцену поднимается президент Nintendo Сатору Ивата. Он представляется зрителям, а затем просит поднять глаза на экран. Там мы опять видим Ивату. Все в том же костюме. Смотрим, как он берет в руки консоль DS, и как оттуда вдруг вылезает Марио. Марио приклеивает президенту Nintendo фальшивые усы после чего Ивату вдруг засасывает в устройство, похожее на ловушку для призраков и охотников за привидениями. В кадр входит Сигеру Миямота, недавно признанный самым влиятельным человеком в мире по результатам опроса журнала Time в 2008 году. Но тут из экрана ему на руки выпрыгивает собака Нинтендок, и Миямота тоже засасывает внутрь. Наконец появляется президент и главный исполнительный директор Nintendo of America, Реджи Фис Эмми. Глядя на то, что творится на экране DS, он не может удержаться от смеха. Боузер в лавовом подземелье гоняется за двумя креативщиками Nintendo. Но тут Боузер и сам высовывает голову из DS и пышет на Фис мультяшным огнем. Экран гаснет. И теперь мы видим Реджинатора вживую на сцене, и его костюм обгорел по-настоящему. Нинтендо срывает аплодисменты. Так началась презентация 3DS, новой итерации Его Величества DS. На той же неделе Фисеми вылетел в Нью-Йорк, чтобы продемонстрировать устройство на ток-шоу. мимото восторженно отзывался о 3DS в Лос-Анджелесе, Но на японском телевидении традиционно не показался. Он не хотел, чтобы его начали сводить с ума автографами на прогулке с собакой. DS чудесным образом затмила по продажам Game Boy, став популярной среди мальчиков и девочек, взрослых и детей по всему миру. 3DS, как следует из названия, щеголяла трехмерным изображением на экране. Нижний экран остался в 2D, но все еще был сенсорным. Большой стартовой игрой стала новая франшиза, к которой Nintendo давно не прикасалась Кит и Карус. Последний раз мальчик появлялся в чем то более крупном, чем камео для Smash Brothers в 1991 году. 3DS не требовала 3D-очков. Nintendo стерегла этот трюк как формулу Coca-Cola, но вскоре дело раскрыли. Главным подозреваемым был ЖК-дисплей с параллакс-барьером, который никто не использовал для фильмов, потому что он работал только с одного положения в доме, перед самым лицом. PlayStation 3 от Sony, занимающая вечное третье место, могла показывать 3D-игры, но только с очками и дорогим плоским экраном, поддерживающим 3D. 3DS также подарила Nintendo возможность стричь прибыль с еще одного источника медиа. С 3D-фильмов. Их бум пришелся как раз на то время, что особенно оценили владельцы кинотеатров. Билет на такой фильм стоил дороже. Студии массово начали конвертировать обычные ленты в трехмерные. Но воссоздать эффект аватара дома так просто не выйдет. Хоть вы и купили плазму на 52 дюйма и поставили рядом 6 динамиков. Изображение все равно останется плоским, как блин. Сравнительно маленький экран консоли Nintendo, меньше, чем окошко YouTube, но с лучшим разрешением, уделал все кинотеатры. Игроки могли взять паузу в PayPal Mario, одной из первых 3D-игр, наряду с Nintendogs Plus Cats, Wing с тайтлами Star Fox и, конечно же, Mario Kart, чтобы попробовать прекрасные проекты от сторонних студий DJ Hero, Resident Evil и Kingdom Hearts. Или посмотреть какой-нибудь популярный 3D-фильм вроде как приручить дракона. Nintendo в своих лучших традициях еще полгода после E3 тянуло время, прежде чем сообщить, что Миямота работает не над одной, а над двумя трехмерными играми Марио. Одна из них будет старым добрым сайт-скроллером, а другая 3D-игрой про Марио с поддержкой эм, еще одного 3D. Миямото поделился, что работа над ней навевает воспоминания о Virtual Boy. Такая себе тема для разговора. 3DS также могла похвастаться MP3-плеером, выходом в интернет и даже мессенджером в 3D. Причин купить такую консоль, даже если вы не играете в игры, было предостаточно. Это первая победа Nintendo, которая... Раньше намеренно отказывалась умасливать свои игровые системы посторонними возможностями. Большая N прогибалась под интересы за пределами игр. Недавно она разрешила стримить фильмы Netflix на Wii, спустя целый год после запуска сервиса для миллионов зрителей на Xbox 360 и PS3. Nintendo, как всегда, оправдывалась тем, что эти прибамбасы нужны конкурентам только за тем, чтобы их окончательно не забыли. Уход Nintendo от игр можно назвать синдромом «коробки для всего», названный так в честь святого Грааля электронных компаний, приставки, обеспечивающие широкополосную связь, музыку, фильмы, игры и всевозможные приложения. Технических границ для создания такой приставки уже практически не существует, но… Попробуйте договориться со сторонними разработчиками о создании спутникового приемника с игровым контроллером. Попытайтесь уговорить киностудии транслировать свои новые хиты на вашем беспроводном маршрутизаторе. Уговорите людей звонить с GPS-навигатора. Когда взаимопроникновение позволяет делать все и всем, самое важное — это понять, что движет компанией и что отличает ее от других. К примеру, самым заметным предложением Microsoft на игровом рынке стал Kinect, основанный на управлении движением. То есть буквально V без V-mode. В 2010 году Sony выкатила PlayStation Move, топорную смесь Kinect и технологии V. Если вы хотите играть в гонки, то крутите невидимый руль. Чтобы отбить теннисный мяч, машите рукой вперед-назад. Управление поддерживало и голосовые команды. Прямо как в Звездном пути. Kinect обеспечивал геймплей, который не могла предложить Wii. Он ощущался как что-то украденное из методичек Nintendo. В рекламе Kinect один продюсер даже обмолвился, что в новом устройстве столько же инноваций, сколько было в Super Mario Bros. Microsoft смотрела в будущее, и в будущем все стали Марселями Марсо. Аргумент, а это не считается, больше не работал, потому что Microsoft, как и Sony, поменяла тактику и теперь пыталась превзойти Nintendo. Но между ними оставались различия. Microsoft и Sony желали отобрать у вас каждый свободный час вашего времени, чтобы вы посвятили всего себя их играм и продуктам. Отличная бизнес-модель для компаний, которые и добились успеха благодаря продажам электроники, и компьютерных программ. Nintendo в определенный момент хотела того же, но на большее уже не претендовала. Она поняла, что ее продукция это не софт или железо, это развлечение. Со всеми своими играми про фитнес, животных, садоводство, музыку, бильярд и рыбалку, Nintendo стремилась отразить жизнь людей в игровой форме. VI это симулятор жизни. В Nintendo, когда разрабатывали Wii, тоже думали об интерфейсе в стиле «мам, смотри, управляю руками», но в итоге отвергли идею. Без физических нажатий и удержаний игрокам пришлось бы учиться языку жестов с нуля каждый раз. Устройство от Microsoft, по слухам, страдало от того, что детектор не мог определять движение рук, если пользователь просто сидел. А Sony до этого уже пробовала провернуть трюк с определением жестов, представив контроллер Sixaxis, который пришлось снять с продаж из-за низкого спроса. Но даже если эти устройства работали бы идеально, смогли бы они привлечь аудиторию. Стал бы тот, кто хотел купить V, переплачивать в два раза, чтобы спустя годы поиграть в ее имитацию. Такие слухи ходили и на выставке E3. Kinect и PS Move получились не просто полными копиями идеи Nintendo но еще и неудачными копиями. Nintendo, в свою очередь, потеряла миллионы чуть позже, когда опровергла слух о том, что 3DS появится в магазинах к Рождеству. Извините, только в следующем году. Синдром коробки для всего ярче всего проявился в портативных устройствах. DS от Nintendo теперь приходилось соперничать не только с PSP от Sony, но и с потрясающим iPhone от Apple. iPhone имел сенсорный экран, Скоростную мобильную связь 3G и выход в интернет, а также классную, пусть и маленькую, экранную клавиатуру. Самое примечательное в нем — это уже изначально рабочий магазин приложений App Store с сотнями тысяч приложений, которые либо распространяются бесплатно, либо стоят всего пару баксов. Все это подстегнуло других производителей делать свои смартфоны с сенсорным экраном и доступные на них игры и приложения росли в геометрической прогрессии. То, как на бумаге эти телефоны отличались от DS, большой роли не играло. И если играть можно уже на мобильниках, то что тогда могла предложить Nintendo со своей DS? Nintendo почти полностью скопировала Apple, представив собственный магазин мини-игр для DS. В нем появилось множество обычных игр для DS под брендом Touch Generations, которые позиционировались как «отличные игры, в которые может поиграть каждый». Ни в одной из них Марио не появился, не считая камео в Тетрис. И как тренер по личностному росту, рекомендует карьеру тренера по личностному росту, Nintendo распространяла некоторые тайтлы бесплатно. Например, Note Studio — где игроки могли сделать собственный мультфильм, или WarioWay DIY, где основная цель это создать и опубликовать игру онлайн в бесплатном формате. Способ найти нового Миямота. Nintendo настолько боялась, что потеряет Миямота так же, как Йокои, что запретило ему добираться до работы пешком или на велосипеде. Или хитрая попытка повесить новые проекты Марио на аутсорс. Кто знает, может, Nintendo позволит лучшим разработчикам побелить свой забор. Nintendo сильно беспокоила и потеря доли на рынке, и потеря осмысленности. Сможет ли игрок все так же наслаждаться геймплеем на DS, если в кармане у него лежит другое устройство с играми? Но насколько большой толчок оно может дать Wi-Fi и камерам, прежде чем люди забудут, что когда-то эти функции предназначались? С корпоративной точки зрения Nintendo всего лишь для того, чтобы у людей просто чаще было что-то под рукой для игр. Тут и проявляется вся гениальность 3DS. Ее функционал заточен конкретно под гейминг, как ни в каком другом устройстве. Это дает портативке от Nintendo целый вагон новых активностей, и они все — эксклюзивы 3DS. Внезапно выяснилось, что в коробках для всего есть далеко не все. 2010 год. Первое десятилетие 21 века осталось позади. Впереди новые 9 лет. Каждый бит технологий, жизнь каждого человека будут меняться под воздействием новых возможностей связи и скорости развития культуры. Многие из этих перемен можно наблюдать уже сейчас. Меломаны теперь просто скачивают трек нового исполнителя И иногда даже платят за него, вместо того, чтобы собираться в музыкальный магазин и покупать целый альбом. Никто не хочет идти в библиотеку, когда он может нагуглить то, что ему нужно за 7 ста тысячных секунды. Мы смирились с тем, что реклама так или иначе проникнет в каждый аспект нашей жизни. И, кстати, смириться легче, если под рукой есть баночка холодного пива «Курслайт». И отличительной чертой всех возможностей связи является постоянное взаимодействие. Другими словами, наша жизнь превратилась в видеоигру. Как это повлияет на игры? Уже влияет. И самыми разными способами. Xbox Live и сервисы ее соперников Wii и PS3 — это онлайн-сообщество, где каждый может найти себе соперника или партнера Как среди друзей, так и среди незнакомцев, Nintendo отстает в этом вопросе, как будто подчеркивая свои проблемы с интерактивностью. И и Миямото оба признаются, что Nintendo, возможно, прикладывает недостаточно усилий, когда речь заходит об онлайн-играх. Но связи проявляются не только в этом. Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ предлагает пользователям разные низкопробные игры вроде Parking Wars, прославленного тайм-киллера, который механиками напоминает почтовые шахматы. Каждый раз, заходя на сайт, вы видите, что сделали ваши друзья, и отвечаете своими ходами. Другие игры на Facebook — это олдскульные ремиксы. Farmville покажется знакомый игрокам SimCity, а Mafia Wars — фанатам изометрических beat'em up. Civilization в масштабе семьи Корлеоне. Facebook, Twitter и Xbox Live, как было объявлено во время E3, скоро начнут обмениваться уведомлениями. Но вездесущесть Facebook и его платформы создает угрозу большую, чем любая конкурирующая периферия. Об этом мало говорили, но на выставке стало известно, что Google инвестировала до 200 миллионов долларов в Зинго компанию, стоящую за многими лучшими играми Facebook. Совсем недавно запустился облачный сервис OnLive, который позволит владельцам даже самых древних ноутбуков запускать 3A-игры вроде Assassin's Creed 2. С каждым годом, с каждым месяцем становится все легче представить себе мир, в котором настолько высокая пропускная способность и настолько производительное железо сделают специализированные устройства для игр ненужными. Раз уж зашла речь о специализированных устройствах, каким получится следующее поколение консолей? Всем трем актуальным системам на сегодняшний день исполнилось по крайней мере пять лет. На E3 наверняка только и говорят, что о ценнике будущей PS4 и дате релиза Xbox 720 — Но вместо этого Microsoft и Sony вкладываются в раскрутку аддонов-клонов V, как будто это полноценные новые платформы для игр, а не просто аксессуары. Nintendo, в свою очередь, продолжает разрабатывать свежие игры для V, делая вид, что продолжение их консоли невозможно в принципе. Так происходит потому, что Microsoft и Sony перешли на десятилетний цикл жизни своих консолей, отодвинув дату смерти PS3 и Xbox 360 до 2015 года. Использование самых проверенных технологий — еще один пункт методички Nintendo.